Спустя пару секунд последние маркеры окутались светом, и друг за другом воскресли командиры отряда — Скайрейкер и Блат-Леопард. А ещё через секунду энеми дьявольского класса приготовился испустить черный луч в третий раз. — Всем уворачиваться! — начал отдавать команду Кассис Мусс, но Сихока прервала его отчаянным воплем. — Нет! куп на линии огня! Ещё одно попадание Эльдина расколется, а бегемоты Фейри вырвутся на свободу. Шансов выжить под перекрестным огнём одного энеми дьявольского класса и двух гномов практически не имелось. «Хмм», – протянул Кассис, но в этот момент раздался звучный голос Скайрейкер. «Все, у кого есть защитные инкарнации, вперёд! Остановим луч любой ценой!» Аквакарант Кассис Мус тут же встали в один ряд с Рейкер. Каррент окутал голубой оверрей, кассиса фиолетовый, а саму рейкер зелёный. Сихока показалось, что Эннами злобно ухмыляется, взирая на них с 10 -метровой высоты метровой сирийский Кровавое буйство. Чёрные искры мгновенно собрались в пучок. Мельстром. Дозерблайт. Бульдозерный отвал. Винтвайл. Выкрикнули названия своих техник Акваккарант, Кассис Мусс и Скайрейкер. Закрутившийся вихрь воды образовал дискообразный щит. Воткнулась в землю железная плита, обросшая мощными шипами сверху и снизу. Зелёный ветер окутал аватаров куполом. Сильнейшие бёрст-линкеры создали тройной инкарнационный барьер. Казалось, что через него не пробьётся никакая атака. Увы. Было одно «но». Исихока и все её товарищи забыли про пятнадцатый маркер смерти, вращавшийся неподалёку от шоколадной лужи. Незаметно воскресший аватар цвета слоновой кости медленно поднял правую руку. Вновь послышался сухой, бесстрастный голос. «Imaginary Time!» Сихока показалось, будто через неё прошла бесшумная, бесцветная, неосязаемая оболочка стремительно раздувающегося пузыря. Инкарнационного пузыря, гасящего инкарнацию. Нет, только не это! Этот эффект мог не только развеять инкарнационный барьер офицеров, но и уничтожить куб, сдерживающий феерии бегемота. Опять он! Вот чёрт! Похоже, вместе с ней к тому же выводу пришли Мадженто, Сиза и Сиан Пайл. Первая сорвала с пояса клинки, второй вскинул свой бой, но они бы уже ни за что не... «Варпал Страйк!» Сихока решила, что новый возглас померещился ей. Скорее всего, то был даже не голос, а мысленный посыл, эхом отозвавшийся в её душе. Ведь голос, во-первых, ни за что бы не успел так быстро произнести название техники, а во-вторых, принадлежал человеку, который просто не мог тут оказаться. И тем не менее, из-за спины Сихока с вибрирующим металлическим гулом вытянулся луч алого света. Он попал точно в правый бок белого дуэльного аватара и впился в похожую на мантию броню. Бесцветный пузырь, готовый поглотить инкарнационный барьер, Беззвучно лопнул и развеялся. А в следующее мгновение демон испустил чёрный луч. Сначала тот столкнулся со щитом Аквикаррент, который продержался около двух секунд. Полита Кассис Мусса выдержала три, но лазер прошёл сквозь неё. Наконец чёрный свет столкнулся с ветряным барьером Скайрейкер и остановился. Зелёная стена сыпала искрами во все стороны, но вытерпела 4 секунды, и пять. Наконец луч стал ослабевать, потом замерцал, и в конечном счёте угас. «Гига-кул! Учитель Рейкер рулит!» Прокричал Шароллер, но Бушутан постучал его по спине. «Ну что это была за атака, братан?» Оба аватара обернулись одновременно с Сихока. С северо-востока к ним на огромной скорости приближалась фигура с раскинутыми в стороны руками. Она парила, низко склонившись над землей, и будто бы не получала никакого урона от утыкавших мостовую шипов. Даже в тусклом свете ада полупрозрачная обсидиановая броня искрилась бесчисленными бликами. На месте конечностей виднелись острые клинки. В глубине маски горели фиолетовые линзы. «Чёрная королева black Лотос по прозвищу Конец света «По-почему?» Выразила всеобщее удивление Ардер Мейден, и Чёрная Королева молча кивнула в ответ. Черноснежка, вне всяких сомнений, сошла с автобуса в западном синдзюку Вернее, она не успела бы доехать до Минато-3 к началу боя, даже если бы вскочила в следующий автобус. Но главное, зачем вообще она погналась за легионерами? На тот момент она не знала и знать не могла о грандиозной ловушке, которую подстроил Белый Легион. На глазах поражённой Сихока чёрная королева влетела в безопасную зону и остановилась, обернувшись к дуэльному аватару цвета слоновой кости. «Вот уж не думала, что увижу здесь тебя, Айвори Тауэр!» Долговязый, действительно похожий на башню аватар, ответил чёрной королеве не сразу. Первым делом он окинул взглядом дыру в правом боку. На неограниченном поле подобные ранения вызывали страшную боль. К тому же Аватар уже долго стоял на острых шипах, однако сохранял невероятную невозмутимость. Сихока видела имя Айвори Тауэр в списке, который рассылала Черноснежка. В перечне гномов он числился четвёртым и был подписан как загадочный бёрстлинкер, «Занимающий должность полномочного представителя Белой Королевы». Айвори вновь посмотрел вперёд и заговорил сдержанным ровным голосом, в котором не слышалось даже намёка на боль. «Вы говорите моими словами, Блэк Лотос. Что побудило вас прийти сюда?» Вот «Будто неясно. Я пришла растоптать планы осциллаторий. Нет. Общество исследования ускорения». «Понятно. Простите мой глупый вопрос». «Мне следовало выразиться иначе и спросить, почему вы все-таки пришли. Мы не отводили вам роли в истинном светопредставлении, что сейчас начнется». Проговорив слова, смысл которых остался для Сихока загадкой, Айвори Тауэр вынула за спины правую руку. «Это же... не может быть!» Закричала Скайрэйкер, увидев белый скипетр в руке Аватара. На первый взгляд в этом усиливающем снаряжении не было ничего, что могло вызвать столь бурную реакцию ветерана уровня Рейкер. Предельно простой скипетр длиной сантиметров 80 не имел украшений, за исключением серебристого шарика, игравшего роль навершия. Но на попытку поднять скипетр Блэк Лотос отреагировала поистине молниеносно. «Ворпал Страйк!» Правый клинок сверкнул в воздухе, И спустив Алое Копье с поразительной по меркам инкарнации скорости. Однако смертоносному залпу, направленному в правое плечо Айвори Тауэра, вдруг помешала огромная ладонь, опустившаяся с небес. Аватара защитил энеми дьявольского класса, неизвестно когда успевший подобраться практически вплотную. Алое Копье впилась в мощную ладонь, но не пробила её насквозь. Серьёзного урона демон не получил, Затем гигантская рука подобрала Айвори Тауэра, подняв воздух и усадив на левое плечо. Сихока заметила, что и навершия посоха Айвори и корона на голове монстра испускают одно и то же серебристое сияние. «Это действительно оно. В его руках сияние. Один из артефактов», – выговорила Фука. «Серьёзно?» – сполошилась Тистолпер Купайн. «А тогда похож на игрушку?» Артефакты способны менять внешность и подстраиваться под владельца. И это же означает, что сейчас, с точки зрения системы, им владеет именно Айвори Тауэр. Для Него Небулас уже не было секретом, что артефакт Сияния, он же Луминарии или Дельта, находился в руках общества исследования Ускорения. И как следствие Белого Легиона. Наверняка его настоящей хозяйкой была Белая Королева white Космос. Но она отдала уникальное снаряжение офицеру, чтобы применить в сегодняшней операции. Они не шутили. Они действовали предельно серьёзно. Они пытались уничтожить Наганебелос, пользуясь всем, что только у них есть. Вознёсшийся на недосягаемую высоту Айвори Тауэр вновь поднял Скипетр, оправдывая опасения Сихока. Серебристая сфера ослепительно вспыхнула, корона демона сверкнула в ответ. И ноги хока содрогнулись от нового землетрясения. Таучки докатились не только от южных ворот. Огромные фигуры приближались и со стороны восточного, и западного, и северного входов. Похожие на людей. Похожие на драконов. На быков, на волков, на спрутов. Их было не менее десятка. Все, как на подбор, невероятно огромные и невероятно уродливые. Каждый со сверкающей серебристой короной на голове. «Так много! И все дьявольские!» – простонал Сиан Пайл. Даже шумный Эшроллер только и смог что выдавить. Тарасак! Сихок и её подружки прижались друг к другу, не в силах издать ни звука. «Брайникал Сноу Фейри служил лишь выражением уважения и милосердия, которое мы собирались проявить по отношению к вам». Проговорил с плеча демона Айвори Тауэр Немного сочувствующим, но таким же бездушным голосом Вы умирали бы за одно мгновение Безболезненно Словно проваливаясь в сон Фаэрии и Бегемоту пришлось бы фокусировать сознание десятки и сотни часов А я умирал бы вместе с вами Но мы все равно выбрали милосердие Однако вы отвергли его И теперь... Демоны приближались шаг за шагом словно их манило свечение скипетра. В воздухе заклубились черные тучи, прорезаемые грозовыми всполохами. «Теперь вы будете умирать от шипов ада и ярости демонов. Мучения будут продолжаться, пока последние из вас не растеряют очки. Но вы сами выбрали эту судьбу». Десяток энами легендарного класса обступил Сихок и ее товарищей со всех сторон. сирийский умрите, умрите!» Они раз за разом издавали один и тот же непонятный клич. С длинных клыков капала слюна, нетерпеливо извивались бесчисленные щупальца. «Мы сами выбрали? Да, таких слов я от тебя и ожидала!» Уверенно изрекла черная королева, все еще скрестив клинки руки перед собой. «Может быть, броню бедствия и АСС-комплекты тоже выбирали те, на ком они паразитировали?» «Ты лжёшь. Вы манипулируете бирстлинкерами, загоняете их в угол и не оставляете им иного выхода!» «Но не думая, что так будет продолжаться вечно! Сегодня ваш план провалится! Вы сломаете зубы Анега Небилас!» Айвори Тауэр прищирил лензы глаз. «Невежественный выбор, как он и есть!» Кратко охарактеризовал он решительную речь. Демоны пододвигались всё ближе, словно предвкушая начало побоища. Воздух начал подрагивать от скопившегося напряжения. Внезапно Сихоко услышала голос Мадженты Сизза, загородившей её собой. «Чока! Нет, Шока! Обещаю! Я сделаю всё, чтобы проложить вам путь к спасению!» Её аватар постепенно окутывал алый свет. Бёрст Линкер, не использующий спецприём, мог светиться лишь по одной причине. И имя ей – Аверрей Инкарнации. Сихока моргнула, затем положила руку на спину Мадженты и ответила своим обычным, не наигранным игровым голосом. «Зовите меня Чока, Маджента-сан!» «Спасибо, но я пока ещё не сдаюсь!» Маджента изумлённо обернулась, взглянув в лицо Сихока с окрытыми подлентыми глазами. «Наверняка еще не все потеряно. Я верю, что из любой, даже самой отчаянной ситуации, всегда есть выход. Ты сильная чока». Маджента улыбнулась. И в следующее мгновение все пятнадцать аватаров, включая Черную Королеву, встали в боевые стойки. Расположившийся на плече Enemy Ivory Tower поднял сияние еще выше. «Что ж, прощайте, Черный Легион!» Он опустил Скипетр, и 10 демонов взревели хором.